цареубийство. Принужденный насилием и шантажом отказаться от власти, император Николай II оказался пленником Временного правительства и верховодившего в нем масона американского агента Керенского, занявшего пост министра юстиции. Изолированные в царском селе государь и его семья начали подвергаться мелочным издевательствам, начиная с ограничений в прогулках, и заканчивая отнятием у цесаревича игрушек. Вскоре последовал и формальный арест. Керенский инициировал следствие, которое должно было подтвердить клеветнический миф о заговоре императрицы. Конечной целью министра масона было добиться смертного приговора царю и исполнить данное с трибуны обещание стать новым брутом. Однако организованное Керенским судилище зашло в тупик, несмотря на пытки, применявшиеся революционерами к допрашиваемым, в частности, к фрейлине Анне Вырубовой. В итоге доброе имя государыни осталось незапятнанным. Тогда Керенский изменил тактику. Сосредоточив после июльского мятежа большевиков в своих руках полноту власти, он отправляет царскую семью вместо обещанного Крыма в Тобольск. Ссылка в Тобольск делала отъезд за границу невозможным, А из этого следовало, что рано или поздно члены царской семьи будут убиты, писал Глеб Боткин, сын убитого вместе с государем доктора. После большевистского переворота венценосная семья была обречена. Ведущую роль в организации цареубийства сыграл Якоб Свердлов, правая рука Ленина, видный лидер уральских банд, тесно связанный с американским ханааном через своего брата, работавшего на Уолл-стрит банкира Вениамина Свердлова. Непосредственными исполнителями этого чудовищного преступления стали террористы, связанные со Свердловым, однако нет ни малейших сомнений в том, что они также пользовались полной поддержкой и одобрением Ленина. С апреля 1918 года новый германский посол в советской России граф Вильгельм фон мирбах фактически представлявший контролировавшую большевиков оккупационную власть, начал энергично добиваться перевода царской семьи в Москву или Петроград. Граф скептически относился к большевикам и также скептически оценивал их шансы удержаться у власти, а потому предлагал германцам устранить узурпаторов и самим создать колониальное правительство, опирающееся на монархистов и другие правые силы. Восстановление монархии германский посол не считал обязательным, но был уверен, что присутствие Николая II в центре событий является необходимым условием реализации такого сценария. Узнав о позиции Мирбаха, большевистские лидеры начали рассматривать Николая II как непосредственную политическую опасность и ускорили подготовку к его убийству. Руководивший вывозом царской семьи из Тобольска в Екатеринбург большевик Василий Яковлев, Константин Мячин, в таких словах передавал секретное поручение, поступившее ему от Свердлова. — Ну что, Антон, много народу перестрелял? Я тебя давно ждал. У меня есть с тобой секретный разговор. Вперед ты получишь от меня огромной государственной важности поручения. Ты заветы уральских боевиков не забыл еще? Говорит, должно не то, что можно, а то, что нужно. Государь сопротивлялся переезду. Он был уверен, что его хотят перевести в Москву и вынудить там скрепить своей подписью «Позорный Брестский мир». Однако вместо Москвы Николай II, а затем и его семья, были привезены в Екатеринбург и выданы в руки будущих палачей из исполкома Уралсовета. Решительный момент настал в июле 1918 года. 19-летний чекист и английский агент левый эсэр Яков Блюмкин застрелил графа Мирбаха. Большевики немедленно обозвали это левоэсэровским мятежом и одновременно избавились как от недружественного посла Мирбаха, так и от антигермански настроенных левоэсэровских союзников по правящей коалиции. Теперь с опасным царем можно было расправиться, поставив германских покровителей большевизма перед фактом. Убийство венценосной семьи в подвале дома инженера Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года его свидетели-палачи описывают как кровавую бойню. Пожилые супруги, мальчик-инвалид, четыре юные девушки, одна из которых еще не достигла совершеннолетия, Врачи, слуги. Жестокое убийство этих людей было бы сенсационным преступлением, даже если бы речь не шла об императоре всероссийском. Убиенные приняли не только смерть, но и муки. Их достреливали и добивали, топтали еще живыми, а трупы были сожжены. Организаторы убийства прекрасно осознавали его ритуальный характер и вселенское значение. Стены подвала, где была совершена расправа, украшали не только непристойные граффити рядовых участников убийства, но и каббалистические знаки, три буквы «Л» арамейского, самаритянского и греческого алфавитов и косая черта, а главное весьма характерная цитата из стихов Генриха Гейна, близкого друга Карла Маркса и почитателя Ротшильда. «Бел за цар варт ин зельбегернахт» В эту самую ночь Волтасар был убит своими холопами, перевод следователя Соколова. Дело было не только в игре слов «Бел за царь, белый царь». Стихотворение Гейна отсылало к ветхозаветной книге пророка Даниила, в которой впервые в священном писании появляется апокалиптическое пророчество о единой империи. Автор надписи понимал, что он и его соучастники по преступлению пытаются поставить точку не в жизни гражданина Романова, не только в земной судьбе русского царя и российского царства, но в судьбе империи как тысячелетнего проявления Божьей воли в мировой политике и истории. Ханаан попытался осуществить расправу над своим историческим врагом империи. Однако эта попытка разбилась о жертвенную мудрость государя. Святой царь-мученик Николай, как писала его дочь незадолго до трагедии в подвале дома Ипатьева, просил не мстить за него и оставил нам завет «не зло победит зло, а только любовь». Николай II отлично знал, что приговорен мировым ханааном и его слугами в России к тому, чтобы оказаться последним императором. Он получал многочисленные грозные пророчества и предсказания, однако встречал предначертанное со смирением. Государь, указывая на то, что его день рождения пришелся на память Иова Многострадального, говорил Петру Аркадьевичу Столыпину, «Поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность, я обречен на страшные испытания, но я не получу моей награды здесь, на земле». Крестный путь государя увенчался мученическим венцом, высшей наградой и лучшей участью, которая только возможна для христианина. Он был настоящим христианином и настоящим православным царем. Я несу страшную ответственность перед Богом и готов дать ему отчет ежеминутно, но пока я жив, я буду поступать убежденно, как велит мне моя совесть. «Я не говорю, что я всегда прав, ибо всякий человек ошибается, но мой разум говорит мне, что я должен так вести дело», — писал государь своей матери. Николай II был последовательным сторонником русской самодержавной традиции в самом строгом значении этого слова, как понимали самодержавие государя XVI-XVII веков, эпохи расцвета самобытной русской цивилизации. Четче, чем кто-либо из русских государей после западнического культурного переворота, он осознавал свою царскую миссию — всем управляет Бог, помазанником коего является царь, который поэтому не должен ни с кем сговариваться, а следовать божественному внушению. С верой и мужеством, исполняя свой долг Катехана, удерживающего мир от зла, Император старался не только отсрочить катастрофу, но и подготовить уверенно ему Третий Рим к тому, чтобы эту катастрофу пережить и восстановиться. Россия Николая II стремительно развивалась, причем во всех решениях государя можно усмотреть удивительное стратегическое предвидение. Эпоха Николая II была периодом интенсивного развития производительных сил России. Государь решительно поддерживал как программу индустриального развития страны, так и меры Столыпина по формированию слоя самостоятельных крепких хозяев. Особое значение для императора имели транспортные проекты, соединяющие огромную империю. Еще в бытность наследником Николай Александрович заложил величайшую железнодорожную магистраль в истории Транссиб, а завершил своё правление строительством в кратчайшие сроки Мурманской железной дороги за полярным кругом в зоне вечной мерзлоты. Спустя два с половиной десятилетия обе магистрали сыграли огромную роль в том, что Россия не была разбита в первые же месяцы Великой Отечественной войны, и даже потеряв значительную часть промышленных районов, смогла не только сопротивляться Германии, но и победить. Громадной заслугой императора Николая II была реформа вооруженных сил. В русско-японской войне армия старого образца выявила свои недостатки, и под руководством государя началось ее масштабное преобразование от насыщения новыми техническими средствами и возведения неприступных фортификационных сооружений до обеспечения русского солдата современной военной формой. Государь лично испытал на себе форму нового образца, много суток подряд проверяя ее удобство и надежность. В результате русский солдат вступил в мировую войну в удобном и практичном как летом, так и зимой обмундировании защитного цвета, в то время как союзники-французы отправились воевать в красных, идеальных для прицеливания противника штанах, а немцы в комических касках с высоким наконечником, которые на войне приходилось изготавливать уже не из кожи, а из картофельных очисток. В деятельности по укреплению обороны государства отчетливо виден стратегический характер замысла в государе. Была реализована масштабная кораблестроительная программа по введению в строй новейших и мощнейших кораблей дальней морской зоны, дредноутов. Эти линейные корабли были избыточны для войны с Германией, но обязательно понадобились бы в противостоянии с англо-американским Ханааном. Впрочем, и в войне с Германией царские линкоры сыграли свою роль. В сентябре 1941 года, наряду с построенными по указанию государя фортами Араненбаума, линкоры отстояли город на Неве от захватчиков, создавая непроницаемый для вермахта заслон из огня. Широко известна поддержка, оказывавшаяся государем, создателю русской тяжелой бомбардировочной авиации Игорю Ивановичу Сикорскому. В этом также проявлялась стратегическая предусмотрительность Николая II, его способность заглянуть за горизонт. Он был блестящим профессионалом царского ремесла, достойным преемником своих великих предков и верным продолжателем их традиций. Но не профессия высшего государственного управления была смыслом его жизни, а нечто большее и высшее. Живое чувство всецелой принадлежности к церкви должно было делать для него профессию, царя иногда тягостной в условиях отхода общества от церкви. Как легко отказался бы он от неё. Кажется, иногда он и мечтал об этом, но это же чувство принадлежности к церкви исключало для него возможность не только дезертирства, но даже простой неверности своему сану, — писал архимандрит Константин Зайцев. Глядя на него у церковных служб, во время которых он никогда не поворачивал головы, я не мог отделаться от мысли, что так молятся люди, изверившиеся в помощи людской и мало надеющиеся на собственные силы, а жаждущие указаний и помощи только свыше, отмечал министр иностранных дел Сергей дмитрич Сазонов. Однако то, что человеку обмерщенному могло показаться фатализмом, было на деле глубочайшим вверением своей воли Господу Иисусу Христу, царю царей. Именно по инициативе императора Русская Церковь начинает канонизацию плеяды святых, самым известным из которых стал преподобный Серафим Саровский, торжественно прославленный в 1903 году. Эта канонизация была проведена вопреки противодействию протестантствовавшей части членов Священного Синода. В 1896 году прославлен святитель Феодосий Черниговский, в 1897 году, «Юрьевские мученики». В 1909 году восстановлено почитание, упраздненное из-за на старый обряд святой благоверной княгини Анны Кашинской, а в 1910 году перенесены из Киева в Полоцк честные мощи преподобной Ефросиньи Полоцкой. В 1911 прославлен святитель Асав Белгородской. В 1913 году когда вся империя торжественно праздновала юбилей династии Романовых, канонизирован святейший патриарх Гермоген, в 1914 — святитель Петерим Тамбовский, а в 1916 — святитель Иоанн, митрополит Тобольский. Это была мобилизация духовных сил, в которых нуждалась Русь, чтобы пройти через горнило предреченных ей испытаний, равных которым никогда не переживал, Ни один христианский народ. Отлично понимая своим духовно одаренным сердцем, что только истинная святость и жизнь в Боге может даровать ту победу над врагом, который не обеспечит никакое административное искусство, император Николай II принял самое важное в своей жизни решение — быть действительно святым, не столько по высокому императорскому званию или по харизме православного государя, сколько по строгому следованию евангельским заповедям в повседневных поступках и государственных решениях. Его не случайно сравнивали в этом отношении с Федором Иоанновичем, еще одним государем, решившимся быть святым в своей повседневной жизни. Отсюда те удивительные гармонии и свет, то море любви, которые исходили от царской семьи и не могли оставить равнодушными тех, кто с ними соприкоснулся хотя бы раз в жизни. Цареубийство в Екатеринбурге, несомненно, было одним из величайших поворотных моментов в мировой истории. Владыки империи погибали и раньше, на войне или в результате переворота. Немало государей как Ветхого, так и Нового Рима, да и некоторые из русских государей были бесчестные и злодейски убиты. Петр Третий узурпировавшими власть выскочками, Павел первый заговорщиками, служившими иностранной державе, Александр II — революционерами, но после убиенного приходил следующий царь. На этот раз уничтожались не только царь, его семья, а также восемнадцать членов российского императорского дома. Уничтожалась сама империя. Сила Катехана, удерживавшая зло, и оберегавшая мир перестала существовать. Это был подлинный триумф Ханаана. Трагедия русского цареубийства затмила по своим последствиям разгром Константинополя турками в 1453 году, ведь тогда султан Мехмед объявил себя императором и сделал вид, что наследует корону Нового Рима. Это драматичнее смуты 1612 года, когда латиняне в Москве практически возвели на русский престол неправославного царя, но были сокрушены восставшей народной силой. Путь к катастрофе 1917 года начался в XVII веке. Сперва раскол, подорвавший духовную целостность Третьего Рима и русской православной традиции, выдавший святую Русь на суд чужеземцам, потом европеизация Петра, посеявшая культурный раскол между народом и элитой, подорвавшая самобытность русской православной цивилизации. Это внутреннее разделение империи преодолевалось долго и мучительно. Последние цари Александр III и Николай II осознавали необходимость вернуться на путь традиции к церкви и русскому народу. Только то государство сильно и крепкое которая свято хранит заветы своего прошлого», подчеркивал император Николай II. Но Россия не успела вновь обратиться к заветам Святой Руси. Капиталистические новшества, ворвавшиеся в русскую жизнь после реформ 1860-х годов, вели к внутренней хананиизации. Попытки последних государей всесторонне усилить Россию были рассчитаны на долгосрочный эффект но не могли парировать удары здесь и сейчас, для чего попросту не хватало преданных империи кадров в связи с разложением высших классов. Восторжествовавшим при поддержке Британии доморощенным олигархам хотелось, чтобы революция ограничилась февральским переворотом. Но Германии и Америке каждый по своим мотивам нужен был дальнейший развал империи и превращение ее в набор колоний. Так власть досталась кровавой секте большевиков. Нет никаких оснований сомневаться в том, что именно лидеры большевизма и прежде всего Ленин несут решающую ответственность за цареубийство. Ленин ненавидел государя и дом Романовых и был одержим Нечаевской жаждой их уничтожения. «Без Ленина никто на себя не взял бы такое решение», утверждал один из виднейших большевиков Вячеслав Молотов. Цареубийство было жертвоприношением, совершенным большевиками, которые к тому моменту уже не надеялись удержать власть в своих руках. В жертву демонам Мханаана были принесены святой царь, непорочные девы и мальчик-первенец это было прямое продолжение древних жертвоприношений детей вильзивулу в ханаане и молоху в карфагене спустя два тысячелетия карфаген отомстил хриму однако через добровольную жертву царя мученика империя удержала главное наполнявший ее дух его носителем в период упразднения царства стала церковь в ноябрьские дни тысяча года Когда артиллерия большевиков обстреливала соборы Московского Кремля, на поместном соборе состоялось избрание и интронизация патриарха всея Руси, которым стал святитель Тихон Белавин. С утраты одной части великой богоустановленной симфонии, царства, миссию сохранения духа и идеи империи приняла на себя священство, восстановленная в прежних правах после притеснения Петровской эпохи. Именно церковь пронесла память о царстве через периоды гонений и мученичества, и к церкви обращались народ и власть в те периоды истории России XX века, когда ощущалось стремление восстановить связь с великой имперской традицией, как в годы Великой Отечественной войны. Постепенно это движение к восстановлению империи стало необратимым. Торжествующий ханан, принеся в жертву царя, подписал себе исторический приговор. Святой царь Стростотерпцы сотни новых святых мучеников за Христа стали молитвенниками у престола Божия за возрождение христианской империи, так же как за 17 веков до того первые христианские мученики стали закваской тысячелетней Вселенской империи Нового Рима.